Шестая глава. Темное пророчество. Под яростными ударами снаружи сотрясалась дверь дома. Тяжелый засов прыгал в скобах. За окном возле двери двигался тяжеломордатый силуэт троллока. Везде были окна и еще больше смутных фигур за ними, хотя и не совсем смутных. Рант вполне различал их. Окна. С отчаянием, — подумал юноша, — он попятился от двери, обеими руками сжимая перед собой меч. Даже если выдержат дверь, они могут вломиться в окна. А почему они не пытаются влезть в окна? С оглушительным зловещим скрипом металла одна из скоб вылезла из косяка, оставшись болтаться на гвоздях, на палец выбитых из дерева. От очередного удара вновь задрожал засов, И опять завизжали гвозди. «Мы должны остановить их!» — выкрикнул Ранд. «Вот только остановить мы не сможем. Мы не можем их остановить». В поисках пути к бегству он огляделся вокруг, но дверь была всего одна, комната оказалась ловушкой. Всего одна дверь и так много окон. «Мы должны что-то сделать!» — Хоть что-то! — Слишком поздно, — отозвался Мэт. Разве непонятно? Ухмылка на бескровном бледном лице смотрелась жутко, а из груди торчала рукоять кинжала. Рубин из рукояти сверкал, словно пылая огнем. В самоцвете жизни было больше, чем в лице Мэта. Для нас слишком поздно. Что-то изменить. Наконец-то я от них избавился, сказал, смеясь, Перрин. Из пустых глазниц по лицу, будто потоком слез струилась кровь, он протягивал обогренные руки, стараясь показать Ранду то, что держал в них. Теперь-то я свободен. Кончено. Это никогда не кончится, Алтор, вскричал Паден Фейн. Прыгая и кривляясь, битва никогда не кончится. Дверь взорвалась дождем щепок, и Ранд пригнулся, стараясь увернуться от летящих осколков дерева, Две облаченные в красное оседой шагнули через порог, кланяясь своему входящему господину. Лицо Балзамана скрывала маска цвета запекшейся крови, но Ранд разглядел в прорезях маски огненные глаза. Он услышал гудящий пламенник рта Балзамана. «Между ними еще не кончено, Алтор!» — сказал Балзаман. И он, и Фейн говорили как один, — «Для тебя битва никогда не кончится!» Сдавленно вздохнув, Ранд сел на полу, словно когтями продираясь из сна в явь. Голос Фейна еще звучал у него в ушах так четко и резко, будто торговец стоял перед ним. «Это никогда не кончится! Битва не кончится никогда!» Ранд мутным взглядом посмотрел вокруг себя, чтобы убедиться, что он по-прежнему сидит в том убежище, где его спрятала Эгвейн, на соломенном тюфике в углу ее комнаты. Комнату тускло освещала единственная лампа, и Ранд удивился, увидев Найнев, которая расположилась в кресле-качалке по другую сторону нерастеленной кровати. Найнев вязала. За окном царила ночь. Темноглазая и стройная Нанниф по-прежнему заплетала волосы в толстую косу, переброшенную сейчас на плечо и доходящую почти до талии. Она не забыла о родных краях. Лицо ее было спокойным, и ее, казалось, не занимало ничего, кроме мягко покачивающихся вязальных спиц. Мирный клик-клик, спиц было единственным звуком. Ковер... Скрадывал шорох кресла-качалки. В последнее время ни одну ночь Ранд сожалел, что на холодном каменном полу в его комнате нет ковра, но в Шайнаре в мужских апартаментах всегда было голо и стыло. Здесь же на стенах висели два гобелена с видами горных водопадов, а у бойниц вышитые цветами занавеси. На столике у кровати в низкой круглой вазе плавали свежие недавно срезанные цветы, белые утренние звезды, еще больше цветов, склоняло головки в белых глазурованных бра на стенах. В углу стояло высокое зеркало, еще одно висело над умывальником, отражая кувшин и тазик в голубую полоску. Ранда заинтересовала, зачем это Эгвин два зеркала? В его комнате не было ни одного, и нельзя сказать, чтобы они были ему позарез нужны. Горела всего одна лампа, но в комнате было еще четыре, причем она размерами не уступала той, что отвели Ранду на троих с Мэттом и Переном. Эгвейн занимала ее одна. Не поднимая глаз, Найнев сказала, «Если спишь днем...» то вряд ли хорошо будешь спать ночью. Рант насупился, хотя она и не могла заметить его недовольного лица. Найнев была старше юноши всего на несколько лет, но то, что она мудрая, добавляло ей лет пятьдесят к авторитету и куда больше веса ее словам. «Мне нужно было где-то спрятаться, и я очень устал», — сказал Рант, — Потом торопливо добавил, «Я сюда не просто так пришел. На женскую половину меня пригласила Эгвейн». Найнев опустила вязание, окинула юношу насмешливым взглядом и улыбнулся. Она была красивой женщиной. Дома Ранд как-то не замечал ее красоты. Просто никто и не думал так, а мудрый. «Да поможет мне свет, Ранд. Ты с каждым днем все больше и больше становишься шайнарцем». — Ну как же, приглашен на женскую половину. Найнев фыркнула. — Того гляди, на завтра ты еще начнешь толковать о своей чести и просить, чтобы мир был благосклонен к твоему мечу. Юноша залился румянцем, надеясь, что в этом неверном освещении она не заметит его смущения. Она смотрела на меч, рукоять которого торчала из длинного свертка на полу рядом с рандом. Он знал, что Найнев... «Неодобрительно относится к мечу. Вообще, к любому мечу. Но на этот раз она ничего не сказала. Эгвейн объяснила мне, почему тебе где-то надо спрятаться. Не волнуйся. Мы спрячем тебя от Амерлин или от любой другой Асседой, если тебе этого так хочется». Найнев встретилась с ним взглядом и быстро отвела глаза, но Рант успел до того заметить ее смущение — Ее сомнение. Все верно. Я ведь могу направлять силу. Мужчина, владеющий единой силой. Тебе же следовало бы помогать Айседой выследить меня и укротить. Хмурясь, Ранд одернул короткую кожаную куртку, которую ему нашла Эгвейн, и, повернувшись, прислонился спиной к стене. Как только смогу, я спрячусь в телеге. «Или как-нибудь еще выберусь отсюда. Вам не придется долго укрывать меня?» Найнев ничего не ответила. Она вновь принялась за вязание и сердито фыркнула, когда у нее соскочила петля. «А где Эгвейн?» Найнев уронила вязание на колени. «Не знаю. Все это я мучаю себя этим вечером. Я даже почему-то петли отследить не могу». Она пошла вниз проведать падана Фейна. Она считает, что если он почаще будет видеть знакомые лица, то это ему поможет. Мое ему точно не поможет. Ей бы подольше от него держаться, он опасен. Она хочет помочь ему, — спокойно сказала Найнев, Не забывай, она обучалась у меня, готовясь мне в помощнице. А быть мудрой не значит лишь предсказывать погоду, — «Целительство — тоже часть работы мудрой. У Эгвейн мечта — лечить людей. Ей это нужно. А если Паденфей настолько опасен, что Моррейн что-нибудь досказала бы...» Ранд рассмеялся коротко, лающий. «Ты же у нее и не спрашивала. Эгвейн призналась в этом. А ты... Я просто представить не могу, чтобы ты о чем-то спрашивала разрешения». Приподнятая бровь Найнев смела смешливость с лица Ранда, правда, извиняться он и не собирался. От дома их отделял, ох, какой неблизкий путь, и он не понимал, как Найнев ухитрится остаться мудрой в эмондовом лугу, если сама собирается в Тарвалов. Но ведь меня уже ищут, верно? Эгвен не была уверена, что станут разыскивать, но Лан сказал, что Амерлин здесь из-за меня, и я решил, что лучше положиться на его мнение, а не на ее. С минуту Найнев не отвечала. Вместо ответа она принялась возиться со своими клубками. Наконец Найнев сказала, — я не уверена. одна из служанок заходила совсем недавно, чтобы приготовить постель на ночь, — как она заявила. Как будто Эгвин уже собралась спать, когда вечером пир в честь Амерлин. Я отослала ее. Тебя она не видела? На мужской половине никто не разбирает вечером постель. Найнев окинул его холодным взглядом, от которого год назад Ранд начал бы заикаться. Он покачал головой. Найнев вряд ли бы они отправили искать меня, прислугу. Когда немногим раньше я пошла в кладовую за чашкой молока, то в коридорах было что-то многовато женщин. Те, которые приглашены на пир, должны бы одеваться к празднику, а другие — либо помогать им, либо готовиться прислуживать на нем, ну, либо... Найнев озабоченно нахмурилась. Раз здесь Амерлин, то у всех наверняка по горлу работы, и встречались они не только на женской половине. Я видела, как из кладовой рядом с молочной вышла сама леди Амалиса, и лицо у нее было все в пыли. Это нелепо. Зачем ей участвовать в поисках? Да и любой из женщин. Они бы отправили солдат лорда Агельмара и стражей? И Асседой? Им же надо чем-то заниматься к празднику, чтоб я сгорел, если знаю, что имеется в виду под шайнарским праздником. «Иногда кажется, Рант, будто в голове у тебя одна шерсть. Мужчины, которых я видела, не знали, чем это заняты женщины. Я слышала, как некоторые сетовали, что им приходится всю работу делать самим. Я понимаю, нет никакого смысла в том, что они ищут именно тебя». Никто из Айседы, похоже, никакого интереса не проявляет, но вряд ли Амалиса готовится к празднику, пачкая себе платье в кладовой. Они что-то искали, что-то важное. Даже если она начала прихорашиваться к пиру после того, как я ее увидела, то у нее едва хватит времени, чтобы принять ванну и переодеться. Кстати, об этом... Если вскоре Эгве не вернется, ей придется выбирать или переодеться, или опоздать. Только сейчас до Ранда дошло, что на Найнев не шерстяное двуреченское платье, к которому он привык. Теперь ее платье было из бледно-синего шелка, вышитое цветками подснежника по горлу и внизу по рукавам. В центре каждого цветка сверкала маленькая жемчужина, а пояс был тиснен серебром с серебряной же пряжкой, отделанной жемчужинами. Ранд никогда не видел Найнев в похожем наряде. Даже дома праздничная одежда не шла ни в какое сравнение с таким платьем. — Ты собралась на пир? — Конечно. «Даже если бы Моррейн не сказала, что я должна идти, я все равно не позволила бы ей думать, будто я...» На миг глаза ее яростно вспыхнули, и Ранд понял, что она имела в виду. Найнев никогда никому не позволит думать, что она боится, даже если это и в самом деле так. «И уж, конечно, не Моррейн, и тем более не Лану». Рант надеялся, она не подозревает, что ему известно о ее чувствах к стражу. Через минуту взгляд Найнев, упав на рукав в платье, смягчился. «Его мне подарила леди Амалиса», — сказала она так тихо, что Рант уж решил, что Найнев разговаривает сама с собой. Она провела пальцами по шелку, обводя вышитые цветы, улыбаясь, думая о чем-то своем. Оно очень красиво на тебе смотрится, Найнев. Сегодня вечером ты очень красивая. Ранд вздрогнул, едва произнеся эти слова. Любая мудрая, болезненно относилась ко всему, что касалось ее авторитета, а Найнев была обидчивее большинства из них. Дома круг женщин вечно стоял у нее над душой, из-за того, что она была молода, и, может быть, из-за того, что она была красивая. А ее стычки с мэром и советом деревни были стержнем многих историй. Наня Фреско отдернула руку от вышивки и впилась в Ранда свирепым взглядом из-под опущенных бровей. Ранд, не дав ей и слова вымолвить, быстро заговорил сам. Они же не могут вечно держать ворота на запоре. Как только их откроют, я уйду. И Айсседой меня никогда не найдут. Перрин говорит, в черных холмах и в Королейнской степи есть места, где можно идти ни один день и не встретить ни одной живой души. Может, может я сумею придумать, что сделать с... Он неловко пожал плечами. Не зачем говорить это ей. — А если не сумеем, то там никому не причиню зла. Найнев, молчала с минуту, потом медленно произнесла. — Я в этом не так уверена, Рант. Не скажу, что для меня ты с виду чем-то отличаешься от какого-нибудь деревенского паренька, но Морейн настаивает, что ты таверн, и я не думаю, что она считает, будто колесо закончилось с тобой. Темный, видимо, шайтан мертв, хрипло сказал Ранд, и комнату внезапно будто качнуло. Волны головокружения окатили юношу, он схватился за голову. Ты дурак, ты полнейший дурак, слепой, наидурнейший дурень. Называешь темного по имени, привлекая к себе его внимание, тебе что, бед мало? Он мертв, пробормотал рант, потирая виски. Потом сглотнул комок в горле. Головокружение уже почти прошло. Хорошо, хорошо. Бальзаман, если хочешь. Но он мертв. Я видел, как он умер. Видел, как он горел. А я не видела, как на тебя вот только что пал взор темного... И не смей говорить, что ты ничего не почувствовал, иначе я тебе уши надеру. Я видела, какое у тебя было лицо. Он мертв, не сдавался Рант. Невидимый наблюдатель всплыл и пропал в его мыслях, вспомнился ветер на верхушке башни, Ранд содрогнулся. Странные вещи случаются так близко от запустения. — Ты впрямь дурак, Ранд-Алтор! — Найнев погрозил ему кулаком. «Я бы надрала тебе уши, если бы этим могла вбить немного ума!» Последние ее слова потонули в звоне колокола на набатом прогремевшего по всей крепости. Ран вскочил на ноги. «Тревога! Они ищут... Назови темного по имени, и зло его падет на тебя!» Найне встала, но куда медленнее, хотя и обеспокоенно качая головой. — Нет, вряд ли так. Если бы сказали тебя, то звон колоколов предупредил бы тебя. — Нет, если это тревога, то не из-за тебя. — Тогда что это? Ранд поспешил к ближайшей больнице и выглянул наружу. По в плащ ночи крепости светлячками метались огоньки, туда-сюда носились фонари и факелы. Некоторые устремились к внешним стенам, к башням, но большинство из тех, кого Рант видел, беспорядочно кружили по саду, под окном и по одному внутреннему дворику, самый уголок которого чуть виднелся из окна. Что бы не вызвало тревогу, причина ее находилась внутри крепости. Колокола смолкли, и теперь стали слышны крики людей, но что те кричали, Ранд не разобрал. — Если это не из-за меня... — Эгвейн, — вдруг произнес Ранд, — если он по-прежнему жив, если есть какое-то зло то оно должно настигнуть меня. От другой бойницы к нему обернулась Найнев. Что? Эквейн. Ранд быстрыми шагами пересек комнату и высвободил из узла ножный с мечом. Свет. Удар же должен прийти по мне, а не по ней. Она в подземелье, в темнице с Фейном. А что, если тот как-то освободился? Найнев поймала его у двери, схватив за руку. Ростом она была ранду по плечо. но хватка у нее была железная. — Не глупи, Ранд, Алтор! Не выставляй себя полным идиотом с овечьими мозгами, каковым ты сейчас и выглядишь. Даже если эта тревога не имеет к тебе никакого отношения, то ведь женщины же что-то ищут. О, Свет! Мужчина! Это же женская половина! В коридорах почти наверняка будут асседой. С Эгвейн все будет хорошо. Она собиралась взять с собой Мэта и Перина. Даже если бы она попала в неприятности, они сумеют о ней позаботиться. А если ей не удалось их найти, Найнев такой оборот никогда бы не остановил Эгвейн, «Она, как и ты, пошла бы одна, и тебе это известно?» «Свет, я же говорил ей, что Фейн опасен! Испепели меня, я же говорил ей!» Рывком освободившись Рант резко толкнул дверь и выскочил в коридор. «Испепели меня, Свет, это же должно было случиться со мной!» Завидев Ранда в грубой рубахе и куртке работника и с мечом в руке, пронзительно закричала какая-то женщина, даже будучи приглашенным на женскую половину, мужчина не смел и шагу ступить сюда с оружием, если только крепость не подверглась нападению. Коридор наполнился женщинами, прислугой в черно-золотом дамами из крепости в шелках и кружевах, женщинами — В вышитых шалях с длинной бахромой все громко и разом говорили, все спрашивали друг у друга, что происходит. Повсюду за юбки цеплялись плачущие и орущие дети. Ранд устремился сквозь толпу, лавируя где мог, бормоча на ходу извинения тем, кого отталкивал плечом, стараясь не замечать обращенные на него испуганные и изумленные взгляды женщин. Одна из женщин с шалью на плечах повернулась, собираясь вернуться в свою комнату, и Ранд увидел ее со спины. Увидел мерцающую белую слезинку в центре шали. Он вдруг узнал лица, которые видел во внешнем дворе крепости, а оседой, смотрящий теперь с тревогой на него. — Кто ты? Что ты тут делаешь? — На крепость напали? Отвечай же, мужчина! Он не солдат. Кто ты? Что происходит? Это молодой лорд Южанин. Кто-нибудь остановите его. Страх растянул ему губы, блеснули воскали зубы, но Ранд не остановился, а постарался двигаться быстрее. Потом в коридор шагнула женщина, оказавшись лицом к лицу с Рандом, и тот сам того не желая остановился. Он узнал это лицо, помня его лучше всех прочих. Юноше казалось, что он будет помнить его, даже если станет жить вечно. Престал Амерлин. Глаза ее расширились, когда она увидела Ранда, и она шагнула назад. Вторая асседой высокая женщина, которую он видел с жезлом, встала между ним и Амерлин, что-то крича ему, Он не расслышал слов в нарастающем гуле голосов. «Она знает. Помоги мне, Свет, она знает». Морейн рассказала ей. Зарычав, Рант побежал дальше. «Свет, только дайте мне убедиться, что с Эгвейн все в порядке, прежде чем они...» Он слышал позади себя крики, но не прислушивался к ним. В самой крепости, за порогом женской половины, суматохи хватало и без него. Мужчины с обнаженными мечами бегали по крепостным дворам, не глядя на Ранда. Теперь в тревожном звоне набатных колоколов слышались и другие звуки, крики, вопли, ляск металла о металл. У Ранда едва хватило времени, чтобы сообразить, что он слышит звуки боя. Битва. В самом Фалдара когда из-за угла перед ним выскочили три троллока. Покрытые шерстью рыла уродливо выделялись на человеческих, во всем прочем, лицах. У одного из троллоков были бараньи рога. Оскалив зубы и взметнув мечи косы, они устремились к ранду. Коридор, в котором мгновением раньше было полно бегущих солдат, теперь оказался пуст. Лишь он сам и три троллока — Захваченный врасплох, Ранд неуклюже вытащил меч из ножен, попытался применить Калибри целует медвяную розу. Потрясенный тем, что обнаружил троллоков в сердце цитадели Фалдора, он исполнил этот прием настолько плохо... Что, лан, случись ему увидеть такое, воспринял бы это как личное оскорбление, развернулся бы и, ни слова не говоря, ушел бы прочь. Тролок с медвежьей мордой легко уклонился от удара, на мгновение замедлив шаг двум другим. Вдруг мимо ранда на тролоков ринулась дюжина шайнарцев, наполовину одетых в пышные праздничные наряды, но с мечами наголо, Медвежья рылый тролок издал предсмертные рычания, а его товарищи бежали, преследуемые криками солдат и взмахами стали, доносящиеся отовсюду крики и вопли повисли в воздухе. Эквейн Ранд свернул в глубь цитадели и промчался по вымершим коридорам там и тут на полу лежали мертвые тролоки или мертвые люди. Потом Ранд. Выскочил на пересечение переходов и слева застал конец схватки. Там лежало неподвижно шесть окровавленных солдат с чубами. Седьмой умирал. Мурдрал, вытаскивая свой клинок из живота противника, повернул его вдобавок в ране, и солдат вскрикнул, выронил меч и упал исчезающий двинулся с гадючьей грацией, сходство со змеей усиливалось от защищающего его грудь доспеха из черных перекрывающих друг друга пластинок. Он повернулся, и его бледное безглазое лицо уставилось на Ранда. Мур драл, шагнул к конюшне, улыбаясь бескромной улыбкой, нисколько не торопясь, из-за одного человека торопиться нет зачем. Ранд почувствовал, что ноги приросли к полу, и он не в силах сдвинуться с места. Язык прилип к небу, взгляд безглазово. Страх. Так говорят на порубежье. Руки Ранда, когда он поднял меч, дрожали. Он и думать забыл о пустоте, о том, чтобы сосредоточиться на ней. Свет, он только что убил сразу семерых вооруженных солдат. Свет, а мне то, что делать? Свет! Внезапно Мурдрал остановился, улыбка пропала. Это мой рант. Юноша вздрогнул, когда рядом с ним, шагнув сзади, встал Инктор. Смуглый и коренастый, в праздничной желтой куртке, держа меч обеими руками, темные глаза Инктора неотрывно осмотрели в лицо исчезающему. Если Шайнарец и чувствовал страх от этого взгляда, то ничем не выдавал его. «Попробуй свои силы на троллоке другом», — тихо произнес Инктор, — «прежде чем сразиться с одним из этих». Я шел вниз проверить, все ли в порядке с Эгвейн. Она собиралась в подземелье навестить Фейна, и тогда иди и проверь. Рант сглотнул комок в горле. Мы займемся им вместе, Ингтар. Ты не готов для этого? Иди займись, девушкой. иди. Или ты хочешь, чтобы на нее беззащитную наткнулись стролоки? Мгновение Ранд еще стоял в нерешительности, исчезающий поднял меч на Инктора, рот Инктора скривился в бессловесном рычании, но Ранд понимал это не страх, а Эгвен, может, осталась в темнице наедине с Фейном или еще с чем хуже... Но когда он бежал к ведущей в подземелье лестнице, ему все равно было стыдно. Ранд знал, что от взгляда исчезающего страх проберет до печенок всякого, но Инктор победил свой страх, преодолел его, а у Ранда до сих пор внутри цепко держался холодок ужаса.